Глава 23 Наше появление в Академии Хилт вышло эпичным. Когда открылся Зев Портала, первыми на землю в центр полигона скользнули мои брорхи — Жутик и Жгутик. В центр, потому что за моим родом не было закреплено ни одно из портальных мест, поделенных за много лет до возвращения рода Альвитар. Первые крики испугавшихся людей быстро сменились восхищенными вздохами и ахами, потому что из портала вышла я. Но не стоит думать, что их поразила моя красота. Откровенно говоря, после бессонной ночи я могла поразить только огромными синяками под глазами панды, и те бы обзавидовались бы. Нет, восхищение вызвали мои крылья за спиной, сотканные из магии света и тьмы, Я дала людям себя рассмотреть. Пускай пялятся на меня и меньше обращают внимания на тех, кто за мной. Впрочем, когда ты у всех как на ладони, последнее невыполнимо». Припухшие от жадных и жарких поцелуев губы могли бы привлечь внимание, если бы не крылья. Каюсь, я не удержалась от поцелуя на удачу и несколько увлеклась. Зато теперь уверена, что Лейн вернется хоть и с самой преисподней, чтобы завершить начатое. Мысленно хихикая внешне, стояла гордой скалой с непробиваемым покерфейсом. У нас было все расписано, кто и где встанет и как должен будет себя вести. Место по правую руку от меня занял Аркфей, по левую — Гекхар, Шалраю, Досталась иная миссия — найти ректора. Точнее, сначала всем показаться, а потом незаметно свалить. Я точно знала, что лорд Орван не придет никого встречать на полигон, появится уже при распределении по факультетам и командам, и разговаривать со мной, как планировал, не станет. Ему бедному не до того, учитывая, что весь его рот, и он сам считают что Лейн погиб. Ох, сколько же мне потребовалось красноречия, чтобы уговорить Лейна не показываться раньше времени. Повезло, что отец поддержал мою идею, Доксар оказался смышленным и добавил еще несколько штрихов к моим аргументам. Лейну не стоило бежать, сломя голову к родне, чтобы заручиться их поддержкой. Все это можно сделать позже, когда и ректоры, и Илами покажут всем, насколько глубока их утрата. Чтобы это увидели все, а главная сволочь расслабилась, решив, что дело идет так, как он задумал, и не торопился использовать проклятый артефакт. Наша встреча с главой рода Скарлер должна состояться после перехода на совместные земли трех академий, где позже должно пройти распределение. И не только с ним. Там все из Совета будут. Я же местная достопримечательность. Сейчас же мы должны подать заявку в своей «Альма-Матер», получить порядковый номер и, собственно, совершить переход, причем на подачу заявки выделено более двух часов. Леди Альвитар, добро пожаловать в академию. Я и не сомневалась, что нашим встречающим окажется декан боевого факультета. И появился он вовремя, потому что меня и ребят стали брать в кольцо другие прибывшие и подтягивающиеся к центру со своих мест. Не со зла, нет, просто имея огромное желание познакомиться ближе, посмотреть на чудо в виде магических крыльев, а еще лучше оттеснить от меня тех, кто, по мнению многих, недостойно находиться рядом. Речь о Баркфее, которого опознали скривились так, словно лимона, обожрались и признали негодным для моего внимания. Думаю, если бы не два Борха, застывших памятниками, брат, а согласно воле богов теперь так оно и есть, давно бы получил, если не в морду, то пару вызовов на дуэль и уйму оскорблений. Что касается Гихара и Шалрая, то их идентифицировали и красноречиво стали указывать на место, принадлежащее роду Аркхарай, примерно в 10 метрах от нас. Мы дружно сделали вид, что ничего не замечаем. Лорд Тан Марат выглядел уставшим и несколько нервозным, и постоянно заглядывал мне в глаза, словно искал ответ, знаю ли я о беде, случившейся с моим бывшим наставником. Лорд Иаркхарай, лорд Крафей? Он кивнул каждому из моей команды и снова вернулся взглядом к моему лицу. Мне понравилось, что декан не стал уподобляться некоторым, напоминая брату об утрате рода, а по сути титула лорда и личное обращение его было вежливым, и он действительно был рад не только мне, но и ребятам. «Благодарю, я тоже рада вас видеть». Это была чистая правда. Несмотря на то, что и среди темных есть засланные казачки, в предательство рода Марат я не поверю никогда. Не тот склад характера, к тому же именно представители рода Марат чаще всего становятся студентами боевого факультета и достигают отличных результатов. Они воины, и это говорит о многом. Притворство, интриги, а тем более предательство им претит. Но вы ошиблись. Я мило улыбнулась и громко, чтобы слышал, если не весь полигон, то те, кто приблизился к нам вплотную, и затем разнесли весть остальным. Позвольте представить моих братьев. Лорд Аркфей Гринар Тан Альвитар, Лорд Гикхар Бакрай Тан Альвитар и Лорд Шалрай Рикхар Тан Альвитар. В отличие от толпы зевак, которая потрясенно раскрыла рты, а после озвученного мной завистливо присвистнула, в том, что завистливо даже не сомневалась, дакан быстро справился с удивлением. «Рад приветствовать вас в Академии, лорда Альвитар», произнес он и не удержался от шутки. «Вы решили принять в рот всю свою бывшую команду?» «Не всю», усмехнулась, «только тех, на кого указали боги». «И это тоже было частью плана». Пусть заговорщики задумаются, стоит ли продолжать поддерживать Скарлера, когда в рот Альвитар можно войти не только путем женитьбы на мне. Вдруг их, таких классных, особо отметят боги. А нам хватит и сомнений. Плюс, сколько выгодных женихов разом стало. А сколько дочерей есть у тех, кто так жаждет власти. К тому же я точно знаю, не пройдет и десяти минут, как новость о новых членах рода Альвитар разойдется не только по нашей Академии, но и по остальным. «Нет, не ту сторону вы выбрали, идиоты». «И что же, все они прошли первую ступень эволюции?» Этот вопрос задал не декан, и я не сочла нужным отвечать. Вот еще какой-то нахал лезет без мыла в душу. А нет, ни не какой-то, а брат Аркфея, Ларфей, полностью отказавшийся от их родственных уз. Но я многозначительно улыбнулась. Очень многозначительно. Вообще-то, что в роду Альвитар не два, а три хранителя, прошедших первую ступень эволюции, явилась шоком для всех, в том числе и для меня. А что оказался сюрпризом. Будь он в сознании, показал бы новую силу прямо при завершении ритуала. А так получилось, что о его новом даре, обладании магией тьмы, мы узнали, когда уже все роли распределили и готовились покидать поместье отца. Парень очнулся и сначала не понял ни где он, ни что он такое, и как зарядил магией тьмы. Но это нас нисколько не огорчило, наоборот, обрадовало. Люба дорого смотреть, а уж тот факт, что он, в отличие от Лейна, помнил общение с богами, но при этом получил предупреждение помалкивать, мужчина оставил при себе, зато сразу же влился в число помощников. Так что верный Ашта отправился вместе с Лейном заселять земли темных и светлых брорхами. Обоих никто не засечет в этом мире. Я ведь так и не далась совету ни ауру изучить, ни кровушки нацедить. Так что и причастных к нашему слейному роду отследить. Просто не смогут. Мы для них просто не существуем, поэтому и сигналки не сработают. Да и защиты у половины на территориях родов не окажется. Но тут уже не мы постарались, а все тот же совет. Аброрхов на данный момент было уже больше сотни. Да-да, часть ночи я занималась кормежкой и разведением уже имеющихся. Потому что мои мальчики-зайчики, те еще паразиты-партизаны, и оказывается, могут не только людей опустошить, отобрав их магию, но и гадкие души, впитав их некроэнергию. Она им просто не очень нравится, вернее, очень сильно не нравится, поэтому тогда при первом эксперименте с оглядатаями они свалили с полигона, а заодно прихватили меня. Фактически после вмешательства брорхов у гадких душ остается вырвать ядра, очистить души и отправить на перерождение. Однако, учитывая, что энергия была из них высосана, они не сопротивляются, не пытаются сбежать, а тупо висят в воздухе, ожидая дальнейшей участи. Все это мы выяснили не без помощи Ксара, которому трижды пришлось покидать поместье рода Аркхарай. Первый, чтобы объявить всем о смерти Ашты и Лейна и о том, что от них остался только пепел, заодно надавать пинков младшему братцу и отправить его в родовое поместье, а также прихватить испорченные кристаллы Маниара, к которым он имел доступ. Все кристаллы, и их оказалось невообразимо много. Причем это была лишь скромная часть от общего числа на Тентерайте. Но сейчас нам это пошло на пользу. Как следует, потренировались с Борхами и наэкспериментировались. Второй раз Ксар встречался с отцом, передал текущую информацию, а заодно толсто намекнул, что леди Альвитар им особо заинтересовалась. Все это было нужно, потому что Ксар должен маячить в Академии во время моего поступления, а для этого должен выжить. Была большая доля вероятности, что его захотят ликвидировать, невзирая на то, что он один из Мерле городка. Собственно, догадка подтвердилась, у его отца срочно нашлось важное дело для нерадивого отпрыска, и ему не следовало покидать Академ городок. Но Ксар извернулся ужом, на серьезных щах заявив, что «я от него в таком восхищении, что прямо в Академии образую с ним связь». Я могла только восторгаться, как стихийник сыграл на тщеславии собственного отца. Благодаря ментальному удару полученному от Лейна, я знала из первых рук о том, какие на самом деле отношения у Ксара с главой рода. Его считали отрезанным ломтем, который не подчиняется прямым приказам отца, смеет перечить и поступать по-своему, его давно списали бы со счетов, однако Ксар оказался слишком везучим и живучим. Оказалось, что принятие должности мэрла это уступка Ксара отцу, уставшего от их ссор и желавшего примирения. Он считал, что именно отец виноват в смерти мамы и долгое время не мог его простить. Мне было искренне жаль мужчину, когда Лейн заявил о настоящем количестве его братьев и сестер, а также о том, что его матушка жива, только глава рода Скарлер ее прячет. Это какой же надо быть сволочью, чтобы собственным детям объявить о смерти матери? Собственно, через Сириуса я подсказала Лейну, что проще и быстрее будет обратить его дар в иную плоскость, не только считать воспоминания у Ксара, проверяя того на причастность к скорому Армагеддону, но и передать важную информацию и аргументы. Ксар оказался на удивление проницательным и, что немаловажно, не имел ни единого сомнения ни в нас, ни в наших словах. Возможно, у него уже были какие-то подозрения, которые мы только подтвердили своим рассказом. Но лучшего союзника в стане врага придумать было сложно. Он же подсказал нам, на какие рода стоит обратить внимание в первую очередь. Скорее всего, основной удар будет именно по ним, так как их представителей его отец на дух не переносит. Естественно, к ним относился и род Дарак. Кто бы сомневался. Итак, деморализован гибелью наследника, которого все любили и почитали, так еще большинство ликвидаторов окажется в Академии, защищать земли будет попросту некому». За ним шел род Аркхарай. «Логично, учитывая мою привязанность и то влияние, которое может оказать на меня папа. Что удивительно, в этот список входил и бывший род Аркфея, еще род Картанс чем-то не угодил. И в третий раз Ксар покинул поместье» когда очищенных кристаллов Маниара оказалось достаточно для того, чтобы распределить их по Академгородку, а затем закинуть ликвидаторам в кущу битвы. Увы, помочь всем сразу не получится. Мы это очень хорошо понимали. Единственное, на что надеялись, что оставшегося времени нам хватит для защиты большинства, ничего не подозревающего населения. Так вот, о свойствах Брорхов. Помимо прочего, эти паразитики умели общаться друг с другом на расстоянии, пусть примитивно, на уровне передачи сильнейших эмоций, страха, радости или гнева, и с теми из них, кого сами же породили. Таким образом, выходило, что Жутик, от кого пошли все остальные, мог контролировать вообще всех, а вот Жгутик только Фантика. Но меня это ничуть не смущало. Я и так получила больше, чем могла когда-либо мечтать. И сейчас не сомневалась. Мы выстоим. Леди Альвитар, вам и членам вашего рода присвоили один из первых порядковых номеров. «Идти в административный корпус не нужно. Я провожу вас к месту общего сбора». Видимо, лорд Тан Марат уже не первый раз говорил это, потому что голос его звучал устало и монотонно. Нена на мгновение устыдилась, но тут же вернула на лицо каменную маску. «Благодарю». «Пойдемте». Вздохнув, попросил декан боевого факультета, и как ледокол поплыл через толпу других студентов и их родственников. «У каждого рода сегодня был праздник». Всем хотелось побывать на этом знаменательном событии, распределении их отпрысков по факультетам и командам, поэтому день можно назвать днем открытых дверей, если уж от темных столько народа, что уж говорить о том, что нас ждет на месте распределения. Мы чинно отправились за провожатым, при этом я не убирала свои крылья, а люди почтительно расступались. Не столько из-за меня, сколько из-за брорхов. Да-да, мои питомцы паеньки, пока я их контролирую. Далеко мы не ушли. Остановились у одного из портальных столбов, где нам попытались выдать инструкцию о векторе для перемещения, на что я безапелляционно заявила, что мы пойдем по построенному вектору лорда Тан-Марада. Пусть считают за зазнайкой или обнаглевший но давать Академии козырь в виде слепка наших аур — увольте. А именно это произойдет при соприкосновении со столбами и посыле импульса нашей силы. Нам и в Академию портал строил отец. А мои магические крылья... Не равны передачи важной информации, они просто есть. Я надеялась выгодать для Лейна как можно больше времени, любыми способами, даже если придется поскандалить. Но обошлось. Первой в портал нырнула я, заблаговременно убрав свои крылья, а за мной остальные. Разглядывая огромную территорию, мысленно присвистнула. Есть за что бороться. Однозначно, даже на первый взгляд совместная территория трех академий оказалась огромной, необъятной. А что говорить о тех землях, которые разделены и принадлежат разным сторонам? То-то же. Повсюду сновали люди, много людей, и пока на нас не обратили внимания. «Вы можете осмотреться», — сказал вышедший последним лорд Тан Марат. «Но должны появиться на арене через час и встать рядом с теми, у кого такая же направленность магии, как у вас. Заявки на выбранный факультет нужно опустить в урну со знаком Академии хиллд Она находится при входе на арену». Уточнять, куда вставать мне, я не стала, и лорд Тан-Марат об этом не вспомнил. «Леди Альвитар!» — я вздрогнула от неожиданного оклика. «Это вы, леди Марина!» Восхищенный голос Аэльи мог бы обмануть кого другого, но не меня. «Началось!» — буркнул себе под нос лорд Тан-Марат. «Боюсь, вам не дадут осмотреться». «Не страшно, учитывая, что в я уже и след простыл». Я была уверена, что братец найдет лорда Орвана и передаст то, что мы сейчас можем ему приоткрыть. Нам нужна поддержка ректора и его доступ к порталам Академии. К тому же о том, что Аэлья захочет выразить мне свою благодарность, я знала и раньше. Наша встреча была неизбежна, особенно когда мой приход караулили. И имя рода специально так громко обозначило «стервь малолетняя». «Елка, будь на чеку «Поняла». Пропела моя ехидная Илами. Леди Тер Глоудак королевой плыла среди толпы в сопровождении братца, а я смотрела на нее и думала лишь об одном — где найти уединенное местечко, чтобы выпотрошить ее мозги. Я не сомневалась в том, что если род Глоудак что-то и знает, то очень мало. Я о его главе и наследники зато Аэлья... С этой паршивкой не все так просто. Она была разменной монетой, Да и сейчас наверняка марионетка, но знает она куда больше, чем пытается показать. Ее якобы амнезия, через которую Лейн не смог прорваться, не иначе влияние главы рода Скарлер, потому что и в его голову любимый не смог забраться. Не бывает таких совпадений, не-а. Была бы у Лейна возможность увидеть бывшую невесту неофициально и не под присмотром совета, возможно, тогда бы его ждал большой сюрприз. «Леди Марина, как же я рада вас видеть!» «Я так вам благодарна! Вы спасли мою жизнь! Вы...» Щебет леди Аэлья резал слух, но я улыбалась. «Пусть думает, что я невероятно рада видеть девушку». «Леди Альвитар, вы чудесно выглядите!» Сделал комплимент ее братец. Вокруг нас начала собираться толпа. «Нет, так не пойдет». «Благодарю», — пропила я не хуже Мариэль. «Лорд Танмарат, подскажите, где нам можно уединиться для разговора? Леди тер Глоудак выглядит неловко. Видимо, ей очень хочется сказать что-то по секрету. Ей не хотелось. Совершенно. Ей нужна была толпа. Интересно, зачем? Пройдите вон к тому столбу, им никто не воспользуется. А я не пущу зевак к вам. Не совсем то, что мне требовалось, но лучше, чем ничего. Столб был от нас в семи метрах. Конечно, нас хорошо будет видно, Ну да ладно, если я обниму блондинку, все решат, что от высоких чувств. Перечить моему желанию единицы, ни брат, ни сестра не решились. Чинно последовали за мной, а уже у столба я приказала. «Аркфей, Гекхар, поднимайте щиты!» И шепнула Гекхару. «Огради от меня лорда аккуратно и ненавязчиво». «Будет сделано!» Тоже шепотом ответил он. «Мы оказались с и друг против друга». «Я...» «Так мечтаю стать частью вашей команды!» — выпалила она, не став ходить вокруг да около. «Мне рассказали, как вы обо мне заботились на нулевой ступени, как и то...» Леди притворно всхлипнула. «Как оскорбительно себя вела я! Мне так жаль!» Она схватила меня за руку. «Вы же не держите на меня зла? И простишь меня?» «О, да, несомненно, и надо же, как быстро она на ты перешла!» Я крепко обняла ее, мысленно отдав приказ елке выпустить магию света и блокировать Аэлью на месте. Пусть постоит статуя, пока я копаюсь в ее памяти. «И чего ты добивалась?» — спросила, не ожидая от нее ответа, потому что сорвала свои блоки и вторглась в сознание девицы. Аэлья дернулась и всхлипнула. На сопротивление у нее не хватило сил. Внезапная боль, которая сопровождала мое вторжение, стала тому причиной, А я торопилась и действовала топорно, грубо. Идиотка. Действительно марионетка. И память ей отлично подчистили, поставив блоки в нужных местах. Отправил ее в дикие земли лорд Харсай Пикмолтан Скарлер. Лично. Он же и подставил своего среднего сына. с Трудно ли уговорить девицу скрыть правду ото всех, даже от своих родных? Учитывая прежние отношения семьи к ней, это оказалось несложным а обещание выбить разрешение на свадьбу Аэльи и Адарлейна... Девочка поплыла и была согласна на все. В одном я ошиблась. Леди Аэлья не имела представления, для чего нужна главе рода Скарлер, и вряд ли догадывалась о том, какая установка висит в ее мозгах. Именно она должна была убить лорда Арвана Тандарак. И вполне могло получиться. Ведь в пылу битвы порядком подзатянувшийся он мог броситься защищать растерявшуюся девушку, А то легко ударит в спину мужчину, не ожидавшего подставы. Потом все спишется на страх, случайность. Светлая магия — это боль для хранителей и лами с противоположной направленностью магии. Либо не спишутся и девчонку прибьют, без зазрения совести. А учитывая бессонную ночь ректора, его горе, то, как его предполагалось вымотать, прежде чем он кинется спасать блондинку, а он кинется, уверенно, потому что Скарлер все давно рассчитал, лорд Орван не выживет общение же со мной до распределения было полностью ее инициативой а Элья хотела воспользоваться своей якобы амнезией чтобы рожало бить меня и уговорить взять под свое крылышко идиотка прошипела я и направила магию ей прямо в мозг убить не убью но сегодня она уже никому полезной не будет не очнется что бы и кто бы ни предпринял ухватила покрепче обмякшую в моих руках девушку не дав ей упасть пусть и хотелось швырнуть эту дрянь на землю Ее ненависть ко мне прочна, как гранитная скала. Ее зависть разъела ей душу и с каждым днем становилась только сильнее. По мнению Аэльи, я украла у нее то, что должно было принадлежать ей, второго Илами, и благодарности за свое спасение она не испытывала ни на грамм. Но и такой уж злодейкой Мариэль тоже не была. Просто неблагодарной дрянью. «Лорд Орланд», — взволнованно позвала Вообще-то я пребывала в ярости, но надеялась, что дрожь в голосе похожа на волнение. «Вашей сестре плохо, помогите!» Отчасти устроенный переполох был мне на руку. Пусть уйти не представлялось возможным, но это тоже часть плана — оттягивать все внимание на себя, пока другие заняты делом. И неудивительно, что к нам кинулся Мерле от стихийников. Никому даже в голову не пришло, что ему тут не место. Ясно же, что пришел поддержать свой рот, ага. А тут такая оказия. Леди первого светлого рода потеряла сознание и никак в себя прийти не может. Видимо, сказались прежние травмы. Мне пришлось изобразить расстройство и, по большому секрету, во всеуслышание сказать, что я хотела видеть леди тер к частью своей команды. И уж совсем никого не удивило, что на арену я шла с Мерле под ручку. Действительно, какие сомнения, если о харизме и обаянии Лексара ходят легенды. Конечно, я не могла устоять. Куда мне? Тем более соперник исчез с горизонта. Поспешил доставить сестру лекарем.